Глава сорок третья. «Закрой глаза», — сказал боуи — «а теперь медленно их открой». «Помогает?» Яркий свет стал непереносимым. Опустив голову, Марианна смотрела под ноги. Луч прожектора освещал землю, покрытую травой. «Беги, тебе нельзя попадаться!» «Откуда им знать?» — подумает бродяжка какая-нибудь. Она прибавляла шаг, сама точно не знаю куда идет. «Неважно, что они подумают. Если тебя обнаружат, последствия могут быть катастрофическими. Убегай! Быстрее!» Мариана припустила трусцу, а затем, ощутив в ногах привычную твердость, понеслась всю прыть. На бегу упала, то ли споткнувшись о кочку, то ли сделав неловкий шаг, но вскочила и вновь рванула вперед. Беспилотник следовал за ней, однако его удалось опередить. По сути, охранять на этом пустом участке земли было пока еще нечего. Но Боуи верно заметил, попадаться нельзя. Видимость при свете прожектора была неплохая, и глаза различали вдали бесконечную полосу деревьев, покачиваемых ветром. Взглянув налево, Марианна узнала пейзаж. Заповедник Гарднер, покрытый лесами холм, и на нем то самое дерево выше других. «Не спускай с него глаз, это наш ориентир», сказал ей Картер однажды во время прогулки. Марианна прибавила шагу и, виляя мешкочек, поспешила вылизнуть от преследователя. «Боу, и впереди парк! Там я смогу укрыться! Осторожнее, твой организм восстанавливается. Боюсь, как бы не наступило обезвоживание». «Ничего, я здесь не впервые. Мы с другом часто сюда приходили». Она подняла голову. В ярком свете луны виднелись очертания самого высокого дерева. Не спуская с него глаз, Марианна пошла вперед. Солнце медленно поднималось, и из дерева открывался иной вид, чем она ожидала. Конечно, за лесом еще не было громадной постройки комплекса, но ракурс обзора оказался другим. Изнемогая холода и усталости, Мариана взобралась на нижние ветки и просидела на дереве около часа. Желанная передышка принесла, если не душевный покой, то, по крайней мере, какое-то облегчение. Прислонившись к толстому стволу дерева, Марианна замерла и погрузилась в мысли. «Интересно, отчего в теле такая неодолимая усталость?» — думала она. Причин могло быть сколько угодно. Невероятное путешествие, голод, погоня. смятение которое испытывает человек, попав в совершенно новую ситуацию. Марианну вывел из оцепенения резкий сигнал в наушники. «Слышишь?» — спросил Боуи. «Ага. Это предупреждение». «Мобильное устройство разрядилось наполовину. Включаю режим экономии заряда. Он поможет сохранить энергию до тех пор, пока ситуация не прояснится. В этом режиме я способен выдавать только краткие сведения. Обрабатывать сложные запросы, поддерживать беседу и исполнять песни я не смогу». Марианна привстала, упершись ногами в толстую ветку. По затекшему от долгого сидения телу побежали мурашки. Она осматривала территорию, за которой они с Картером наблюдали столько раз. Утреннее солнце освещало поросшие зеленью холмы парка Гарднер. Кое-где виднелась пара бульдозеров, а над зарослями леса торчал верхушка подъемного крана. Присмотревшись внимательнее, можно было разглядеть огороженные лентой строительные участки и висящие вокруг знаки предупреждения. «С чего начинать?» «Здесь оставаться нельзя». Держись от людей как можно дальше. Надо обустроиться где-нибудь в тихом месте, чтобы не нарушить временную последовательность». «Но откуда мне знать, что может произойти нарушение?» «Будем опираться на хронологию», — ответил Боуи. «Записи у меня имеются». «Видишь ли, пока ты находилась в петле, ни одно твое действие не способно было повлиять на временную шкалу. Здесь же наоборот. Любой шаг может иметь катастрофические последствия». «Итак...» Где собираешься остановиться? Даже не знаю. Может, в какой-нибудь гостинице, где хорошо кормят? Хорошую еду можно найти в любом месте. Эх, нет Картера, подумала Мариана. Прочитал бы сейчас целую лекцию. Интересно, а пекарня Белиссарио в эти годы уже открылась? Главное, не мешать ходу истории. Найти место, где есть электричество, связь и как можно меньше людей. Значит, мотель. — решила Мариана. — Подальше от города. Остановлюсь на несколько дней, затем подыщу себе что-нибудь более стабильное. А там уже буду думать, где найти постоянное жилище. Как у Кендеры, чтобы исчезнуть из общего поля зрения. — Очень хорошо. Во-первых, нужно выбрать мотель, в котором побольше свободных мест, — размышлял Мариана, и мозг постепенно входил в нормальный рабочий режим. Таким образом, я не займу номер другого человека, который должен был в нем проживать. «Правильно. К счастью, у меня есть все необходимые записи, которые помогут тебе принимать такие решения». Боуи выдержал драматическую паузу, но не исключено, что она понадобилась ему для обработки каких-нибудь данных. «А теперь слушай меня очень внимательно», — объявил он. «Вот именно таким образом ты отныне должна обдумывать каждое свое решение. Один неверный шаг и парадокса не избежать. Тебе все ясно?» Солнце вставало, лиловые тона над горизонтом теплели, и блеск утренних лучей возвещал о начале нового дня. «Двадцать лет боятся последствий. Какая несправедливость!» — подумала Марианна, но вслух ответила. «Да, мне все ясно». Недалеко отсюда, в трех милях к юго-востоку, расположен небольшой торговый центр. Там есть рестораны, банк, электрозаправка — «В банке ты сможешь перевести деньги в цифровую валюту. Купишь предоплаченный телефон, я подключусь к мобильной сети и найду тебе мотель». Марианна одобрительно хмыкнула и, переступая по ветке, смерила глазами расстояние до земли. «Перехожу в режим энергосбережения», — сообщил Боуи. «Следую моим указаниям». Марианна открыла небольшой крепкий чемоданчик, хорошо послуживший ей в нелегких условиях путешествия во времени. Кроме оборудования, там лежали пачки старых купюр, которыми можно было расплачиваться, пока ассистент не найдет более удобного способа. Мариана взглянула на восходящее солнце и вздохнула. Ну что ж, отправляемся в путь.